Глава 2. исихи -иси. За ночь, соблюдая осторожность, они успели пройти миль пятьдесят. Больше полагались на глаза, поскольку выхлоп дизелей заглушал все звуки. Шли в крейсерском положении. Владимир, как командир, позволил отдыхающим сменам выйти на палубу подышать свежим воздухом. Радость глотнуть свежего воздуха Понятно только подводникам. У летчиков, танкистов, артиллеристов, даже у пехоты воздух мог пахнуть бензином, порохом, маслами, горью пожара. Он мог быть пыльным после близкого взрыва. Но он был. У подводников же регенерирующие патроны с кальцинированной содой не могли очистить воздух. Приходилось в подводном положении добавлять кислорода из кислородных баллонов. На эске их имелось 15. А еще на лодке было жарко от работающих механизмов, от тесноты и скучности, от постоянной влажности и противного запаха электролита. К утру отсеки провентилировались свежим воздухом, аккумуляторные батареи зарядились. Был проведен сеанс радиосвязи, и как только на востоке появились первые лучи солнца, Владимир приказал спуститься в лодку и задраить люки. Надо было погружаться. Справа вдали — шведские берега. По морю шастают финские немецкие военные суда. Заметят лодку или ее перископ — жди беды. Лодка под водой шла медленно, экономичным ходом. И не только для экономии емкости зарядов аккумуляторов. Немцы ставили сети из стальных тросов на глубине. Норвежское судно их проходило, а лодка могла попасть как... «Муха в паучьей сети!» На малом ходу, услышав скрежет тралов по легкому корпусу, моряки из первого носового отсека давали сигнал на центральный пост. Лодка останавливалась и давала задний ход, выбираясь из ловушки. Если же лодка попадала в сети на полном ходу, ситуация была сложнее. Тросы цеплялись за ограждение горизонтальные рули. Немцы в этих случаях не дремали, они патрулировали сети. Обнаружив застрявшую в сетях лодку, уничтожали ее глубинными бомбами. Не меньшую опасность представляли и минные поля. Их ставили немцы и финны со своих кораблей. Минировали и наши, с подводных минных заградителей, с самолетов. Карты постановки наших мин у командиров советских подлодок были, а вот с немецкими минными полями было хуже. Они были обозначены приблизительно. Немцы чаще минировали входы в многочисленные шхеры, коими изобиловали шведские берега и где могли укрываться наши подлодки. Стоило задеть одну из роголик такой мины, на которой располагались контактные взрыватели, и лодку неминуемо ждала гибель. Кроме контактных мин, немцы применяли магнитные, срабатывающие от приближения крупной железной массы, изменяющие магнитное поле акустические, срабатывающие от шума винтов. В одном и том же районе мины могли стоять на разной высоте от дна, поджидая свою добычу. Если лодка шла на небольшой глубине, она была заметна летчикам морской авиации, которые по радио наводили на нее трассчиков и миноносцев. По всей видимости, их эска попала в такую же ситуацию. Из-за малых глубин лодка шла на глубине 20 метров. Вдруг акустики доложили о приближении двух скоростных транспортов. «Стоп машинам! Тишина в отсеках!» Любой звук железа по железу, скажем, кувалды или молотка при ремонте переборочного люка, работа механизмов, довольно отчетливо разносился под водой. Экипаж в таких случаях разговаривал тихо, даже шепотом. Через некоторое время не только акустики, но и другие члены экипажа услышали шум винтов над собой. Винты противника прошли дальше, и все перевели дух. Но затем надводные корабли развернулись и встали. «Слушают», Слушают" — шепотом сказал Старпом. «Похоже». И в это время в двух кабельтовых перед носом взорвалась глубина бомба, как молотком ударив взрывной волной по корпусу. За первым взрывом последовал второй, третий. Шум винтов приближался. «Курс девяносто градусов. Малый ход» скомандовал Владимир. Лодка повернула влево и, пройдя пару минут, застопорила ход. Тральщики в это время перестали бросать глубинные бомбы. Их акустики слушали, не проявит ли себя лодка. Затем немцы снова стали бомбить. Взрыв следовал за взрывом. По корпусу лодки как будто били огромной кувалдой. Но серия взрывов прошла за кормой, и шум винтов стал удаляться. Через четверть часа взрывы бомб послышались уже вдалеке. Похоже, противник не смог обнаружить лодку и бомбил вероятные пути отхода. Потом взрывы стихли. Акустики доложили, что никаких шумов не слышат. Наверняка тральщики заглушили моторы, их акустики слушают море. Не купится ли на обманчивую тишину русский капитан? Не досли ход лодки Владимир решил выждать... И не прогадал. Через час акустики доложили, что одно судно уходит. А второе? Не слышно. Наверняка решили оставить дозорного. Зашумит лодка. Пробомбят. Не век же она на одном месте располагаться будет. Теперь главное оружие подводников — терпение. Владимир разрешил команде отдыхать. Пусть наберутся сил, коли у двух капитанов борьба нервов и выдержки. Немец оказался упорным. Двигатели у него не работали. Владимир даже подумал, что акустики ошиблись и ушли оба судна. Он подошел к акустику, который располагался рядом с центральным постом. — Что слыхать? Акустик прислонил палец к губам. — Тсссс! Потом сдвинул наушники с головы. — Здесь они, товарищ командир! В двухкабельтовых! — В Пелинг-290. Затихарились. Железяк у них на палубу только что упала Слушай дальше. Так они и провисели в воде на одном месте, ожидая, кто кого переиграет. Наконец акустик доложил, что противник запустил машину. Он слышит шум винтов. Враг описывает широкую циркуляцию. — Вот же засранец! Как репейник вцепился едва слышно произнес Владимир. Судно небольшое, быстроходное. Такой торпеды уничтожить сложно. След торпеды заметный, успеет уклониться. И такое зло Володю взяло, что решил он всплыть и ударить по врагу из пушек. Впереди рубки стояло вполне приличной по 100-мм морское орудие, а на корме рубки 45-мм пушка. Если всплыть и немедля командоров к пушке поставить, то накрыть тральщик вполне можно. Комендорам главного орудия приготовиться? По местам стоять. К сплытию готовиться. Средний ход. Лодка на среднем ходу всплыла. Комендоры, проинструктированные командиром, бросились к орудию. Тут же открылась дверца снарядного элеватора в рубке. А комендоры уже наводили орудие на тральщик, бывший в пяти-шести кабельтовых. Лодка стояла очень удачно. Заходящее солнце светило от нее на тральщик слепя наблюдателей. Пока комендоры суетились у орудия, на лодке заполнили цистерны срочного погружения. Владимир скомандовал запустить дизели. В это время прозвучал первый выстрел. Для подводной лодки 100 миллиметровое орудие было очень мощным. Его почти 16-килограммовый снаряд угодил форштевень, образовав большую пробоину. поторопились комендоры, взяли слишком большое упреждение. Но их можно понять. Спешка. Второй снаряд уводил прямо над стройку лишив немецкий тральщик управления и связи. Третий попал в корму, где располагалось машинное отделение. Тральщик потерял ход, превратившись из охотника в дичь. На подмогу комендорам главного калибра уже спешили краснофлотцы 45-мм орудия, которое стояло на ходовом мостике рубки. Но их помощь уже не требовалась. Через пробоенному носу В тральщик начала поступать вода, и он дал диферент на нос. С подбитого судна в воду прыгали уцелевшие моряки. Не расстреливать их из ручных пулеметов, имевшихся на борту лодки, не подбирать и брать в плен, командир эски не стал. Пусть Господь решит, кому выжить. Владимир осмотрел в бинокль горизонт. Кораблей не было видно. Суда здесь могли быть только чужие. «Вахтиновый сигнальщиков на ходовой мостик!» Он поблагодарил расчет своего главного калибра за точную стрельбу. Все-таки тральщик — противник сильный, превосходящий подводную лодку по скорости хода и артиллерийскому вооружению. Ревелин под нагрузкой дизеля, обеспечивая зарядку аккумуляторов и ход лодки. Расчеты орудий спустились в лодку. Постепенно стемнело. Владимир повел лодку в сторону шведского берега. В ночи, если и следовало кого-то опасаться, так это вражеской подводной лодке. А у берега мелководья, со стороны шведского королевства, чужая подлодка не подберется, да и сигнальщикам наблюдать проще. Крупновато была эско для действий на Балтике, ей бы в океан для сопровождения северных конвоев. Наш же штаб Балфлота отдавал приказы блокировать финские порты Раумма, Ваааасса и Турку. Море для действий подлодок в этих местах мелководное, лишающее лодки вертикального маневра. За ночь зарядили аккумуляторы, провентилировали отсеки и аккумуляторные ямы свежим воздухом. Лодка была готова к боевым действиям. За полчаса до восхода солнца лодка уже отошла от шведского берега и шла под водой малым ходом к Ааланским островам. Торпедисты в носовом отсеке перезаряжали торпедные аппараты торпедами из отсека. Наши подводники применяли торпеды нескольких калибров. На «Эске» были торпеды 533 мм, весом в 1615 кг, из которых 300 кг приходились на боевую часть. При скорости 44,5 узла Они имели дальность хода 4000 метров. Сами торпедные аппараты с 1942 года оснащались приборами для беспузырной стрельбы, ведь при выходе торпеды из трубы торпедного аппарата вырывался воздушный пузырь, сильно демаскировавший подводную лодку. На «Эсках» были четыре носовых торпедных аппарата и два кормовых, представлявших главную ударную силу лодки. Акустики периодически докладывали о появлении на поверхности кораблей, но все они были быстроходными и малого тонажа Владимир же поджидал цель покрупнее, чтобы удар был более чувствительным. В полдень акустики доложили, что слышат винты крупного транспорта. Владимир отдал приказ всплыть на перископную глубину. Когда лодка поднялась на 12 глубину, Владимир поднял перископ, И почти сразу обнаружил крупный транспорт. Это был рудовоз под шведским флагом. Вот он, лакомый кусок. В это же время акустики доложили, что слышат неподалеку подозрительный всплеск. Так бывает, когда бросают глубинные бомбы. Сначала всплеск от удара бомбы о воду, а через несколько секунд, когда бомба опустится на заданную глубину, следует взрыв. И точно! Слева по курсу в полукабельтове раздался взрыв. В перископ был виден поднявшийся столб воды. «Срочное погружение!» – скомандовал Владимир. Он успел перед погружением посмотреть в зенитный перископ. Над морем кружила немецкая летающая лодка, гидросамолет «Хейнкель-115», двухмоторный морской разведчик и торпедоносец. До погружения лодки он успел сбросить две бомбы, впрочем, не очень точно, в стороне от лодки но сам факт его появления не сулил ничего хорошего. Летчики наверняка сообщили координат русской подлодки, и вскоре сюда подойдут тральщики. К тому же самолет, если лодка будет идти неглубоко, может ее сверху увидеть и наводить надводные суда. Лодка опустилась на максимально возможную в этих местах глубину — 60 метров. «Курс 40 градусов!» — скомандовал Владимир. Он решил вести лодку к финскому берегу навстречу врагу. Если на финских судах получен сигнал, то сейчас тральщики, торпедные катера, морские охотники, обладающие хорошей скоростью, на всех парах несутся к месту обнаружения лодки. Но работающие на высоких оборотах двигатели не позволят вражеским акустикам услышать и обнаружить лодку. Расчет оказался точным. Акустики доложили, что прошли три быстроходных судна. Скорость судов определялась по изменению пелинга, а класс по шуму винтов. На торговых крупно судах винты большого диаметра, низкооборотные, и звук издают тоже низкий. Военные суда обладают большей скоростью, и звук работы их винтов высокий. Опытный слухач может безошибочно определить курс тип и скорость судна. Для капитана это уши, а для капитана подлодки еще и глаза. Потом до них донеслись отдельные взрывы глубинных бомб. Но лодка уже успела уйти из района, где была обнаружена гидросамолетом. Для подлодок гидравиация была серьезным противником. Гидросамолеты патрулировали поверхность моря, выявляли вражеские подлодки, сами их бомбили, обстреливали из пулеметов и пушек. Парадцы наводили на лодки морских охотников и тральщиков. С началом войны... Немцы создали авиационное командование Балтийского моря под командованием полковника В. Вильда. Основную ударную силу представляла 806-я бомбардировочная группа, базировавшаяся в Пилау, Фитшхаузене, порту Бук на острове Рюген. Они имели на вооружении поплавковые гидросамолеты и летающие лодки. В основном использовались современные, предвоенных лет разработки и постройки. Дюрнье 24, Хейнкель 114 и 1152, Арадо 196 и 95. Даже летающая лодка Блюм и Фосс С13В138, дальний морской разведчик, трехмоторный цельнометаллический моноплан, двубалочная схемы. Советская гидравлика была в основном представлена устаревшим МБР, а союзники воевали на Каталине. Атака под лодки на транспорт сорвалась, но лодка была цела, а экипаж горел желанием воевать. Одно плохо – в топливной цистерне оставалось всего 60 тонн соляра. Два дизеля по 2000 сил даже на подзарядке аккумуляторов по ночам требовали изрядное количество топлива. Весь оставшийся день лодка отстаивалась на оживленном судоходном пути. Подводники и без специального оборудования слышали, как над ними проходили суда. Днем движение было активным. Суда охраняли военные корабли, гидроавиация. От подводных лодок уберегали минные поля и противолодочные сети. И тем не менее нашим подлодкам, пусть и с большим трудом, но удавалось прорваться на Балтику и топить суда немцев и финнов. Наш лучший подводник Александр Маринеско к сожалению, получивший звезду герой Советского Союза уже после смерти, потопил четыре судна общим тоннажем 42 507 бруттотонн. Василий Стариков – 14 кораблей, Иван Травкин – 13 кораблей, Николай Лунин – 13 кораблей, Магомед Гаджиев – 10 кораблей. Немецкие ассы-подводники, первое время довольно активно одерживавшие победы в Атлантике, за все время уничтожили 2603 боевых и торговых судна общим водоизмещением 13,5 миллиона тонн. Такой асподводник, как Отто Кречмер, уничтожил 44 корабля с суммарным водоизмещением 266 629 бруттотон. Вольфганг «Лют» — 43, в том числе одну подводную лодку. эрих -Топ Тридцать четыре корабля. Герберт Шульце. Двадцать восемь кораблей. На ночь судоходство почти замирало. Капитаны судов опасались попасть на минные поля, ведь проходы в них были не очень широки. Боялись атак подводных лодок, которые активизировались по ночам. Ночь друг подводника. Гидроавиация не летает, лодку тяжелее обнаружить в надводном положении. А акустиком на подлодке, без разницы, ночь или день, и обнаружить цель они могут в любое время суток. Но с этого дня эски не везло. То цель попадалась малоразмерная, вроде шхуны, на которую тратить торпеду было неразумно, поскольку сама торпеда стоила дороже шхуны, то горизонт был вообще чист, поскольку судов не было. И так пролетела целая неделя. Володя уже нервничать начал. А тот еще главный замполит, бывший комиссар, начал ныть. Вроде другие воюют, а наш экипаж только проедается, болтаясь в море попусту. «Ты что предлагаешь, замполит?» – не выдержал Володя обвинений. «Может, в какой-нибудь порт финский или немецкий зайдем? Торпеду пустим, а потом всплывем и из пушек постреляем? Корабль какой-нибудь потопим? Только и свой погубим вместе с экипажем. Это не война!» «Ты два, пять, десять кораблей утопи, а свою подлодку сохрани! Вот в чем залог успеха!» «Это осторожность, переходящая в трусость!» Безапелляционно заявил замполит. «Ну что спорить с фанатиком, ничего не понимающим в военном деле?» Замполит отчитывался о проведенной работе в политотделе флота, о количестве проведенных собраний, о потопленных кораблях и бруттотоннах, о морально-боевом настрое экипажа. Только по причине отсутствия военного образования он считал, что подводная лодка должна топить едва ли не каждый день по транспорту. А военное дело – это когда компромисс – напасть или выждать, что эффективнее. Командиру мало нанести урон противнику, надо и свое судно вместе с экипажем сохранить для последующих боев. Погибнуть по-дурному – дело нехитрое. Можно всплыть хоть белым днем и успеть пустить торпеды в транспорт. Так ведь противник уйти не даст. На малых глубинах маневра нет. Не готов был Владимир положить на чашу весов с одной стороны подводную лодку с ее сорока членами экипажа, а с другой какой-нибудь рудовоз, старая корыто с десятью матросами. Однако замполит не внимался. «Скоро годовщина Октябрьской революции. Мы должны достойно встретить праздник. С боевыми победами!» Тыл напрягает все силы, дает фронту вооружение и боеприпасы, топливо. Мы должны труженькам тыла предъявить результаты. Потопленные корабли, так сказать, отчитаться. — Замполит, давай не будем об отчетах. Мы еще не возвращаемся в базу. Впереди десять дней боевого похода. Замполит ушел недовольный. Владимир подумал, что по прибытии в базу точно побежит политодел стучать на него. Да и черт с ним. Экипаж грамотный, лодка исправна. Они себя еще проявят, хотя в душе, конечно, обидно. Не для того лодка в поход вышла, чтобы на глубине время пережидать. А коли судьбе было так угодно переместить его в иное время в чужое тело, так от этого он не перестал быть русским воином. К сожалению, нам не дано знать свою судьбу, а знал бы, изучил бы досконально эту серию подлодок и с подводниками, прошедшими войну, поговорил бы, хотя и мало их осталось совсем время не щадит фронтовиков иногда володя ловил себя на мысли что действует и думает не всегда так как действовал и думал бы он штурман подплава севера флота прежней вовка сычев потому как решение старался принимать взвешенное ответственное и еще он не мог объяснить это словами или дать какое то другое объяснение но было ощущение что он обладает уже опытом предыдущих боевых походов Знает некоторые детали и нюансы, которых он не должен был знать. Просто не мог в силу молодости, малого опыта подводного плавания и незнания театра военных действий. Акустики доложили, что слышат шум винтов подводной лодки, идущей в подводном положении на удалении пять кабельтовых. Причем акустик добавил, что лодка похожа на нашу щуку. Щукой на флоте называли подводной лодки серии ЩА. Выходит, на позициях в этих водах действовала не одна их эска. Они не могли связаться между собой. Но от ощущения, что они не одни у финских берегов, на душе стало как-то теплее. После наступления темноты лодка всплыла для подзарядки аккумуляторов, вентиляции отсеков и сеанса радиосвязи. Доложили в штаб о своих координатах, запасе топлива. В ответ Володя получил квитанцию продолжать боевые действия. Финны перехватили радиопереговоры и смогли их расшифровать. На базе Марианна Хамина стояла готовая к походу подводная лодка «Виссихи-Исси». Ее капитан Олави Айтола получил приказ срочно выйти в море по указанным координатам и уничтожить русскую подводную лодку. Фины сначала шли в надводном положении под дизелем. Так быстрее и экономится емкость аккумуляторов. Лодка Весихииси, водяной, была типа Ветехинен, спущенная на воду в августе 1930 года, имела два носовых, два кормовых торпедных аппарата и два артиллерийских орудия, 76-мм и 20-мм зенитные автоматы. Надводное водоизмещение 493 тонна скорость под дизелями 12,6 узла. Капитан вел лодку к узости Флетьян-Червен с намерением перехватить русскую подлодку именно там и не ошибся. Русские шли на дизелях, поскольку перед проходом пролива Южный Кваркин надо было зарядить аккумуляторы и заполнить баллоны сжатым воздухом высокого давления. Пинский капитан, подойдя к узости, определился по маяку острова Седерарм и приказал глушить дизели и идти на электромоторах экономичным ходом в три узла, давая возможность акустикам прослушивать море. И почти тут же акустик доложил капитану. «Слышу шум винтов, цель надводная, скорость 8 узлов, курс 310 градусов, пеленг 195». Капитан третьего ранга Алави Айтола отдал приказ. «Боевая тревога! Торпедная атака!» Его охватил охотничий азарт, ведь это большая удача — почти сразу обнаружить русскую подлодку. Штурману отдали приказ определить элементы движения цели. Слушая данные акустика, штурман согнулся над столом с помощью обычного транспортира и штурманского треугольника, ведя прокладку на миллиметровой бумаге. Затем доложил олови данные для атаки. Курс цели 320 градусов, скорость 9,5 узлов. Дистанция до цели 16 кабельтовых. Рекомендуемый курс атаки 240, скорость 7 узлов, угол упреждения 140. Командир приказал Боцману держать курс 240 и передал командиру торпедистов готовить оба торпедных аппарата. ставить глубину хода торпеды 3 метра, скорость 30 узлов» аллави прильнул к перископу. луна была у противника за спиной и фин хорошо видел силуэт щуки лодки серии ща фин ошибался ведь силуэты щуки и эски были похожи но «Эска» больше по размерам 1941 аллави отдает приказ первые 3 торпедные аппараты пли с шипением и секундным промежутком из носовых торпедных аппаратов Выходят две торпеды и несутся к цели. Лодка дважды вздрагивает. Штурман жмет на кнопку секундомера. Командир и вахтенные матросы выбираются на ходовой мостик рубки. аллави смотрит на лодку противника в бинокль и его трясет от напряжения. Рядом штурман монотонно отсчитывает время. Проходит минута, вторая, а лодка противника идет прежним курсом. Неужели промах? Первая торпеда и в самом деле прошла за кормой эски. «Открыть из пушки!» — закричал обычно хладнокровный Алави. Он боялся, что лодку уйдет. Один за другим прогромели два выстрела, на несколько секунд ослепив в темноте дульным пламенем всех, кто находился на мостике. Они еще не успели увидеть, попали снаряды в лодку или нет, как сверкнула вспышка, и над морем прокатился мощный взрыв. Со стороны было видно, как корма торпедированной подлодки сразу ушла под воду. Но задрался вверх, и с огромным дифферентом на корму под большим углом лодка ушла под воду. — Полный вперед! — закричал Алави. Он сам хотел убедиться в том, что лодка подтоплена, а не погрузилась срочным погружением. Когда подводная лодка имеет повреждение прочного корпуса, на поверхность всплывают соляр, масло, вещи из отсеков. Через 10 минут водяной был на месте торпедирования. Включили поисковый прожектор. На поверхности воды расплывалось огромное масляное пятно, появлялись и лопались большие воздушные пузыри. «Господин капитан! Люди!» Моряк на мустике указал на барахтающихся в воде людей. — Поднять на лодку! — Взять пленок с трапедированной подлодки — это большая удача и редкость. С воды подняли на палубу офицера и трех матросов. Фины прошлись прожектором по волнам и, не обнаружив более никого из экипажа потопленной субмарины, надводным ходом вернулись в базу а несколькими минутами ранее эска шла над водным ходом под дизелями. Ночь была лунной, и это выручало, ведь лодка при работе дизелей не может слушать гидроакустической аппаратурой моря. Штурман снял пилинги с маяков, определяя координаты. Предстояло пройти пролив Южный Кваркин. Володя несколько раз наблюдал в перископ, как свободно проходит узость корабли. Стало быть, мин там нет и он хотел провести лодку в надводном положении. Кроме него и штурмана, на мостике были еще два вахтенных сигнальщика, следивших за морем, да еще за кормовым орудием курил краснофлотец. В самой лодке курить было строжайше запрещено, ведь аккумуляторы при работе выделяют взрывоопасный водород, и хотя аккумуляторные ямы постоянно вентилировались, рисковать было нельзя. Внезапно справа на удалении 10-12 кабельтовых сверкнула одна вспышка, и следом за ней сразу вторая. Потом донеслись звуки выстрелов. Владимир отреагировал сразу. — Всем лодку! Срочное погружение! — Вот только сдвинуться с места никто не успел. Карма лодки озарилась взрывом. Уши заложило взрывной волной, и ходовой мостик ушел из-под ног. Владимиру даже показалось что на какое-то время он отключился, потерял сознание. Тревела его в чувство холодная вода. Он откашивался, выплевывая соленую морскую воду, и заработал руками, пытаясь удержаться на плаву. С ужасом он слышал, как трещало, хрустело и рвалось железо корпуса. Со страшным ревом в лодку, его лодку, врывалась вода. Лодка стала быстро оседать на корму, Задрала нос и под углом градусов 60-70 ушла под воду. Страшно было видеть гибель своего корабля. На месте, где только что была подлодка, лопнул воздушный пузырь, затем запахло дистопливом. Чтобы не быть затянутым в воронку, Володя что из сил поплыл подальше от места катастрофы. Сейчас его гнал инстинкт самосохранения. Лодка, уходя на дно, может и его, как пушинку, утянуть за собой. Он думал, что остаться в живых повезло ему одному. Лодка с разодранным торпедой корпусом опускалась на дно. Поскольку люки в отсеках были открыты и на крючках, для вентиляции свежим воздухом, туда беспрепятственно пошла вода. Подняв взвесь, лодка с развороченной кормой легла на грунт. Став саркофагом, для экипажа. А на поверхности продолжал мигать маяк на острове Сидерарм. Владимир плыл, держа курс на него. Бушлат намок, тянул вниз, и ему удалось расстегнуть пуговицы, сбросить его. Послышалось гудение дизелей, и из мрака ночи возникла, как летучий гландец подводная лодка. Она прошла мимо и остановилась у места разыгравшейся трагедии. Лодка была освещена лунной. Потом на мостике вспыхнул прожектор. Это та самая подлодка, которая их потопила. Володя держался в воде на одном месте, стараясь запомнить силуэт врага и увидеть, что будет дальше. С воды было поднято несколько моряков с погибшей лодки. Странно. Володя их не видел в воде, не слышал криков. Или их разбросало взрывом в разные стороны. А может, сказалось то, что после взрыва он оглох на какое-то время и был без памяти? Прожектор с лодкой стал шарить лучом по воде. Когда пучок света приблизился, Владимир нырнул. В плен он не хотел. Лучше бы он погиб вместе с лодкой. Застрелиться бы, чтобы не мучиться но пистолет в его каюте. Теперь уже на дне. Чужая подлодка описала полукруг. Прожектор погас и лодка медленно ушла в сторону финского берега. Конечно, в Ботническом заливе южнее его действуют фины а центр, юг и запад контролируют германской подлодки. Невось командир финской лодки уже докладывает по рации на свою базу о победе. Вражеская лодка скрылась в темноте. Только некоторое время еще слышался мирный стук работающих дизелей. Володя попытался определиться, где он. До финского или шведского берега ему не доплыть, далеко, и вода холодная, долго он не продержится. Так ведь остров недалеко, и маяк моргает, не даст сбиться с курса. с Саженками Володя поплыл к острову. Когда уставал, ложился на спину и отдыхал. Но руки и ноги коченели в осенней Балтийской воде, и он снова плыл, двигался. Эх, ему бы спасательный жилет! какие у них на Северном флоте. От усталости и холода мышцы ног стало сводить судорогой. Володя понял, что долго ему не продержаться, и когда уже накатило отчаяние, ноги коснулись каменистого дна. Одежда придала сил. Он ползком выбрался на берег, отполз от воды и рухнул без сил. Переведя дух, собрался с силами, поднялся. Снял с себя всю одежду. Отжал ее, как только смог, и натянул влажную на тело. Надо было уходить с берега, пока темно. Насколько он помнил, взрыв произошел около двенадцати часов. Владимир поднял руку узнать время и увидел, что стекло часов было разбито. Он снял часы и швырнул их в воду. Пошарил по карманам флотский брюк. Пусто. Ни документов, ни авторучки, ничего. Он попытался вспомнить, были ли документы в бушлате. Вроде не было. Согреться бы сейчас у костерка, да и сшило не помешало бы. Глаза привыкли к темноте, стали видны камни. Смутно, правда, но осторожно, не рискуя сломать ноги, идти можно. Маяк стоял на возвышенном каменистом берегу, и к нему надо было взбираться. Володя преодолел уже половину пути, От физических усилий немного согрелся. Тельняшка стала волглой и уже не так липла к телу, а брюки неприятно холодили. Он сел, укрывшись от ветра, за большим валуном, передохнуть. Ну, выберется он сейчас к маяку, а дальше что? Он даже не знает, чья это земля, финская или шведская. Тут тысячи островов, и где граница, не всегда понятно. А в принципе, лично для него... Разница небольшая. Финны – союзники Германии, враги его страны, а шведы, хоть и считаются нейтральной страной, помогают Германии. На востоке посветлело, начало сходить солнце, стало теплее. Вот что удивительно, по прямой до Ленинграда не так уж и далеко. Там конец октября довольно прохладный, и он в своей тренежке окоченел бы. А здесь вокруг вода, влажность высокая, и таких морозов, как на родине, нет ощущением градусов 15 тепла. Конечно, в Бушлате было бы куда уютнее, только он где-то плавает, если уже не утонул, намокнув. После недолгих раздумий Володя решил идти к маяку. Сейчас война, молодые мужчины призваны в армию, и обслуга маяка не может быть многочисленной. Одно плохо. На маяке наверняка телефон. Сразу сообщат в полицию о появлении русского. И с острова не сбежишь, вода кругом. Если только шлюпку какую-нибудь на побережье в рыбацком поселке найти. Он подобрался к маяку поближе, уселся за камнями и решил понаблюдать. Башня из камня сложена, и постройка старая, если не сказать старинная. За полчаса у маяка никакого движения. Надо решаться. володя поднялся и в открытую пошел к маяку. Круглая башня, довольно большого диаметра, имела дверь. Он остановился перед ней на каменных ступенях, вздохнул и оглянулся. Остров был небольшой, весь из камня, вершина голая, только на склонах, что спускались к морю, росли кустарники. Вокруг на десяток миль только вода и многочисленные островки. Палладий решительно открыл дверь и вошел. На нижнем этаже было что-то вроде хозяйственного помещения. Висели на гвоздях сети, лежали инструменты, в углу, в решетчатом ящике, запасная стеклянная линза светильнику маяка. Наверх, на второй этаж, вела деревянная лестница. Володя направился туда. Лестница была сделана добротно, на века ни одна плашка ступеньки не скрипнула под ногой. Второй этаж, в отличие от первого, мрачноватого, был залит солнечным светом, бьющий в небольшие узкие сводчатые окна. Судя по обстановке, этаж был явно обитаемым. Стоял большой стол, несколько стульев, широкий топчан в углу. Послышались шаги. Сверху по лестнице спускался смотритель маяка. Мужчина крепкого телосложения и, судя по морщинистому лицу и седым волосам, преклонного возраста. Он заметил Владимира, но не удивился. — Эре! — поприветствовал он его. — Или здравствуй! — «Здравствуй, это уже по-русски, но с сильным, как у прибалтов, акцентом». «Добрый день», — ответил на приветствие Володя. «А как вы узнали, что я русский?» «По тельняшке. Такие полоски только у русских моряков. Садись, кушать хочешь?» «Не откажусь». Смотритель подошел к шкафу в углу, достал из него хлеб и копченое мясо. «Подожди, сейчас чайник согрею». Володя был странно, что смотритель говорит по-русски и не задавал лишних вопросов. Он решил спрашивать сам. — Где я? — На Аладских островах. — Кому они принадлежат? — С 1920 года Финляндии, а до того — Императорской России. Володя был удивлен. Этого он не знал. Сторож уловил его удивление. — Архипелаг имеет автономию. У нас свой рейксдаг свое правительство, свой флаг и даже свои деньги, даллеры, в отличие от финской марки. Представь себе, на островах живут шведы, фины только в нашей столице, да и то чиновники. русские откуда знаешь? Так у нас половина жителей, особенно те, кому больше сорока, по-русски могут говорить. При русском царе жили, и даже столица в честь его жены названа. Правда, давно это было, а вот и чаек согрелся. Завтракать будем. Смотритель разлил ковяток в две большие кружки, бросил в них по щепотке чая, порезал хлеб и мясо. Ешь! Уговаривать Володе не пришлось. Ел он давно. А заплыв в холодной воде и прохладная ночь, забрались силы. Ему надо было подкрепиться. Он откусил большой кусок бутерброда, отхлебнул, подув горячего чая. Чай был хорош, терпкий, крепкий. Смотритель тоже ел, но в отличие от Володи, степенно. Доев, смахнул у ладонь крошки со стола и бросил их в рот. «Рассказывай!» — спокойно попросил он. Володя бросил мимолетный взгляд на нож, которым смотритель резал хлеб и мясо. Смотритель перехватил его взгляд, усмехнулся. «Без меня тебе с острова все равно не выбраться!» Володя смутился. У него и в мыслях не было убивать старика. Человек его приютил, накормил. За что же платить черной неблагодарностью? — Раньше, лет двадцать назад, когда я был значительно моложе, хаживал я в ваши порты в Мурманск, Архангельск, даже в Петербурге был. Его большевики тогда Петроградом называли. Красивый город. А женщины какие! Глаза смотрителя блеснули. Видимо, в молодости швед был еще тот парень, не промах. — Ночью далеко в море взрыв был, я слышал, — продолжал смотритель бу кивнул Володя. «Нас потопили». «Подводник!» «Почему вы так решили?» «Так обычным кораблям. Входа в Балтику у советов нет. Уже больше года я ваших вымпелов в море не видел». «Подводник!» — не стал скрывать Володя. «Да и зачем скрывать очевидное? Смотритель — старый морской волк, и ситуацию на Балтике не хуже, а может, и лучше него знает». К «Своим тебе не выбраться!» Спокойно заметил смотрите «Совсем никак», — упал духом Владимир. «Только кружным путем. Крепко думать надо. Поживешь, пока у меня. А там решим. Еще вот что. Переодеться тебе надо. Я тебя одежонку подберу. Уж больно тельняшка у тебя приметная. Языки-то знаешь какие?» «А английский точно. В школе учил и в морском корпусе». «Уже хорошо». Смотритель поднялся по лестнице на третий этаж и через полчаса спустился с одеждой в руках. — Примерь. Должно подойти. Смотритель был немного выше Володи и крепче, шире, в кости. но да рабочая одежда, не фрак Они подобрали рубашку, штаны, ботинки. Все не новое, но крепкое. Владимир переоделся и подошел к старому пожелтевшему зеркалу. В нем отразился типичный финский или шведский рыбак. — Вроде неплохо получилось, — критически оглядел его смотритель. — Эх, если бы еще знал шведский или финский язык, совсем бы хорошо было. Владимир лишь развел руками. — Вот что, давай вздремнем. У меня работа ночная, днем отдыхаю. И у тебя, полагаю, ночь бессонной выдалась? Володя кивнул. — Ложись на топчан, а я наверху. — А чужие не придут? — Не должны. Если со службы, то звонят. Они через четыре дня появятся. Хлеба да другие приказы привезут. Смотритель поднялся на третий этаж. Володя подошел к окну. С острова с высоты маяка было далеко видно. По водной поверхности моря скользили суда. Володя аж зубами скрипнул. Корабли врага по Балтике ходят, как у себя дома, во внутреннем море. Погодите, придет время. Переломит немцам хребет после Курской дуги. Тогда посмотрим, чья возьмет. Володя улегся на топчан, закрыл глаза и сразу провалился в глубокий сон. Слишком много пришлось ему пережить за прошедшие сутки. Гибель лодки и своих боевых товарищей, свое спасение почти чудом. Еще со смотрителем повезло. Мало того, что он русский язык знает, так и к нему отнесся по-человечески, на что Володя не рассчитывал. Проснулся он уже вечером. От того, что вкусно пахло. В помещение ходил смотритель. — Вставай, моряк! Кушать пора. Скоро темнеть начнет. Мне маяком заниматься надо. На столе стояла сковородка, на которой скворчало жареное мясо и картошка есть хотелось сильно, и Володя подсел к столу. Наелся он до отвала, потом чайком побаловались с сахаром. — Тебя как звать, моряк? — Володя. — Меня олов Вот и познакомились. — Ну, мне наверх надо. — Помочь? — Сколько лет сам обходился, и теперь сам справлюсь. — Работа несложная. Лампу зажечь, да линзы протереть. Сегодня отдыхай. Смотритель поднялся по лестнице наверх, И вскоре зажегся фонарь маяка. А Володя снова подошел к окну. Судоходство почти прекратилось. Лишь одинокий буксир рассекал волны. — Ага, побаивайтесь наших подлодок! — с чувством некоторого удовлетворения подумал Володя. Ночью он спал плохо. Только начинал засыпать, как перед глазами вставала картина тонущей лодки, хрустый треск ломающегося железа, рев врывающиеся в отсеки воды. Он просыпался в холодном поту. «Погубил лодку!» Промучился Володя всю ночь и утром проснулся разбитым с тяжелой головой. После того, как они с Олафом позавтракали, смотритель предложил Володе помочь наколоть дров. Ведь помещение башни и та же печь для приготовления пищи отапливались дровами. Полдня до обеда Володя колол дрова, а потом складывал их в сарае. Олаф вышел, посмотрел на работу и удовлетворенно кивнул. — Славно поработал. Мне на два-три месяца теперь хватит. Ладно, заканчивай. Обедать пора. Так прошло два дня. А утром третьего Олаф сказал. — Сегодня ко мне человек прибудет. Так ты побудь наверху. Не показывайся. Гости смотрителя Володя увидел издалека, когда он поднимался по тропинке к маяку. Он сразу сообщил об этом Олафу, а сам поднялся наверх гость разговаривал громко особенно после выпивки, но о чем понять было невозможно поскольку говорил он по шведски после обеда гость ушшёл вниз к морю у него что лодка бат вот рыбацкий не похож он на рыбака а не рыбак как это по русски уже язык забывать стал у него разные деликатные дела не всегда законные какой то товар перевести на хлеб себе зарабатывает контрабандист. Да, просто я это слово забыл. На следующий день после завтрака жареной рыбы Олов попросил Владимира посидеть в хозяйственном сарае, где хранились дрова. Сегодня должны быть люди из службы маяков, привезут провизию и жалование, и мне надо тебя видеть. Олов запер Владимира в сарае, навесил на дверь замок. Володя сидел на дровах в полутьме сарая и раздумывал. Не сдаст ли его Олов своим шведам? Чужая душа потемки. Физически он с Владимиром справиться не мог, хотя крепок был не по годам. А вот усыпить его бдительность своим дружелюбием запросто. Тем более, что сейчас Володя под замком и безоружен. Бери его голыми руками. Осмотритель может награду за это получить или премию. Володя сидел в сарае, как на иголках. У башни маяка послышались голоса. Володя приник щелям между досками. К маяку подошли два долговязых шведа в плащах. Один нес за плечом мешок, наверное, с продуктами. оружие по крайней мере, винтовок, у них не было. Да и зачем они им нужны здесь, в глубине страны? Однако пистолет вполне мог быть. Володя подобрал полено по руке, сучковатое, увечистое, около метра длиной. Поставил его у двери и решил, что если смотритель поведет шведов к сараю, он без драки не сдастся одна вот точно искалечить успеет, а если повезет, так и второго. Вот только что потом. Оставалось ждать. Но шведы как будто бы застряли на маяке. Только через час-полтора из зверей вышли все трое. Лица у них были покрасневшие, говорили громко, жестикулируя руками. Понятно. олов угостил их спиртным. Если сейчас у них в стране сухой закон, Володя не знал, но помнил... Как в Питере на выходные автобусами и паромами приезжали фины и шведы. Водку они пили наших мужиков, и потом к вечеру воскресенья их грузили в автобусы, как дрова. По их меркам, выпивка у нас была почти дармовая. Но надо дать должное. Даже крепко поддав, они вели себя смирно, никому не приставали, драк не затевали. То ли такие законопослушные были, то ли и воспитание не позволяло. Олов отпер замок и выпустил Владимира из сарая. Проголодался немного. Я с гостями поел и выпил. Иди, ты покушай. Отказываться Володя не стал. Олов его не сдал, и доверие к смотрителю резко возросло. Следующим утром зазвонил телефон. Олов разговаривал с собеседником односложно. Я, я, гуд. Он что, с немцем говорит? хотя во многих языках слова похожи. Потом олов подошел к Владимиру. «Завтра прибудет этот контрабандист. Раз звонил, значит, у него есть вариант. Как тебе выбраться отсюда?» «Он надежен». «Если бы он людей подводил, то или в тюрьме сидел бы, или его уже утопили бы вместе с ботом». «Олаф, он за свои услуги деньги потребует, а у меня нет ничего». «Я отдам» как будто о чем-то само собой разумеющемся, — сказал олов Так я ведь долг могу и не вернуть. Вдруг случится голову сложить. Я воин, Олаф. — Я получай жалование, а родни у меня нет. Зачем мне много денег? С собой на небо я их не заберу. олов ткнул пальцем вверх. Володе стало неудобно. Старик за его побег из страны контрабандисту своими деньгами заплатить решил. Рискует репутацией свободы а он думает, что Олаф его своим сдаст. Смотритель явно казался лучше, чем Володя думал о нем. «Услуги людей такого рода дорого стоят, улов Старик помолчал, подбирая слова, а, может, собираясь с мыслями. «В жизни я много грешил, русский. Пил водку и виски, дрался, спал с продажными девками. Все приключения искал, веселой жизни». Думал, успею еще домом обзавестись семьей, а жизнь, она быстро пролетела. И вот я уже старик. Семьи и наследников нет. На Маке я один. Есть время подумать о смысле жизни. Бог меня скоро к себе призовет. Спросит. олов что ты сделал в жизни хорошего?» И что я отвечу? «Должен же я совершить хоть один поступок, которым смогу гордиться?» «А ты про деньги...» Володя не ожидал отсмотрителя такого монолога и даже растерялся немного. Тряжестый, не очень многословный, всю жизнь проплававший в море старик оказался прямо-таки философом. Его слова взяли Владимира за душу. «Спасибо, улов я не забуду». «Если мы оба будем живы после войны, приезжай, проведай старика. Мне будет приятно». «Слово даю». Контрабандист прибыл на следующий день около полудня. На этот раз олов прятать Владимира не стал. Швед поглядывал на Володю, но вопросов не задавал. Мужчины пожали друг другу руки и сели за стол. Сначала разговаривали олов и Эрик, так звали контрабандиста. Говорили они по-шведски, и Володя не понимал ни слова. Потом заспорили, но пришли к согласию, поскольку ударили по рукам. Олаф вытащил из кармана деньги, отсчитал и вручил их Эрику. Мужчины попрощались. Когда Эрик ушел, Олаф сказал. — Через два дня он тебя заберет. — И куда доставит? Этот вопрос волновал Володю больше всего. — Морем на своем боте до Евле. Это на шведском берегу. Там он передаст тебя своему человеку. Он доставит тебя на поезде до Гетебурга и попробует устроить на пароход до Фредериксхавна. — Это уже Дания. А там-то всего через пролив Категат. Или, если повезет, то в какой-нибудь английский порт. Если пароход подходящий подвернется. — А документы? — Эрик не первый раз переправляет людей знает, что делает. Устроит он тебе какую-нибудь бумажку. Плохо только, что ты шведского не знаешь. Было бы проще. но сердце было как-то тревожно. Но Олафу Володе уже доверял. — Держи! — Олаф вручил ему шведские кроны. — А немного. Я Эрику дал задаток. Вторую половину семьсот крон отдашь в Евле, в Швеции. Еще триста крон проводнику. Остальное тебе на еду и на первое время. — Спасибо, улов Два дня пролетели в тревожном ожидании. Как-то удастся пересечь границу, добраться до Гетеборга. А даже и добравшись, что делать дальше? Одни вопросы, и все без ответов. К исходу второго дня олов сказал. — веришь штормовку. — И пойдем! Володин надел брезентовую куртку и пошел за смотрителем. Они спустились по тропинке, проложенной в давние еще времена, и вышли к берегу. Из-за кустов показался Эрик, поздоровался. — Пора! Владимир обнял Олафа. — Спасибо за все! Смотритель молча хлопнул его по плечу. У берега за кустами прятался бот Эрика. Прямо с камня контрабандист перепрыгнул на палубу володя за ним тут же заработал двигатель и бот отвалил от берега володя увидел как смотритель поднимается вверх по тропинке и ведь зажечь фонарь надо было вовремя эрик взял володю за руку подвел к люку неглубокого трюма и показал рукой вниз. володя спустился и люк за ним закрыли черт как ловушки володя устроился на куче рыболовных сетей. Они были явно для антуража, для отвода глаз посторонним людям, поскольку были сухими, как прошлогодняя сена. От качки и волнения он уснул. Проснулся, когда открылся люк, из проема ударил солнечный свет. Володя выбрался на палубу. Его глазам предстали пустынный берег и лодка, покачивающаяся рядом с ботом. В ней находился человек. Эрик показал рукой. «Евля!» потом потер указательным и большим пальцами. Жест почти у всех народов означающий одно — деньги. Володя отсчитал Эрику 700 крон. Контромандист кивнул удовлетворенно и показал на лодку. Едва Володя спрыгнул с низкого борта бота в лодку, как сидевший в ней человек налег на весло. Бот тут же затрактил мотором, развернулся и отправился обратно. Володя удивился про себя, как все было четко налажено. Гребец размеренно работал веслами, лодка шла вдоль берега. Через полчаса лодка свернула в маленькую, едва ли больше самой лодки, бухту. С водной глади лодку прикрывал валон, а со стороны берега — куст. Лучше укрытие и придумать было нельзя. Наверное, его долго подыскивали и пользовались не раз. Гребец привязал лодку к камню и выбрался из нее. За ним последовал Володя. Они поднялись вверх по берегу. Пройдя с пяток километров, вышли к маленькой станции. Через некоторое время слева показался маленький, окрашенный зеленой краской паровоз, тащивший несколько пассажирских вагонов. Чудно, как игрушечный и колея узкая. Паровозик притормозил у станции, и Володя со спутником уселись в купе. Паровоз загудел, и состав тронулся. Почти тут же к ним подошел кондуктор. Спутник Володя коротко переговорил с ним, расплатился и получил два билета. Володя сидел в напряжении, боясь, что заявятся пограничники или полиция, но спутник его откинулся головой на спинку скамьи и спокойно уснул. Видимо, проделывал он этот путь не в первый раз. От нечего делать Володя смотрел в окно. Его глазам представала чистенькая страна, домики под красными черепичными крышами, словно игрушечные. Ни немцев, ни следов войны или нужды не было видно. Володя вздохнул. Кому война, а кто-то деньгами кармана набивает. Часа через четыре, следуя с частыми остановками на маленьких станциях, поезд прибыл на вокзал крупного города. Проводник его тут же проснулся, встал и качнул головой, приглашая Владимира следовать за ним. Уже на перроне он сказал первое слово за всю дорогу. гольм «Нифига себе! Так это они уже в шведской столице. А как же границы? Проверки документов. Где контрольно-следовая полоса с окриками пограничников стой, а также со щелканием затворов и пограничной собаки?» Проводник подошел к билетным кассам, купил билеты и посмотрел на часы. Потом показал Владимиру два пальца. «Ага, до отхода поезда есть еще два часа». Они прошли привокзальный буфет, И проводник взял две кружки пива с соленой рыбой. Давненько Володя не пил пива, а настоящего шведского разливного вообще никогда. Отхлебнул из кружки. Пиво было свежее, в меру холодное, довольно вкусное. Под мелкую соленую рыбешку пиво пошло отлично. Володя поглядывал по сторонам. Их одежда не сильно отличалась от одежды большинства, хотя некоторые шведы были одеты со вкусом, даже изысканно и багаж у них был в дорогих саквояжах, портфелях и чемоданах. Услышав объявление по радио, спутник Володя поднялся. Они вышли на перрон, нашли в поезде свой вагон и купе. Как и в пригородном поезде, на котором они приехали сюда, тут были места для сидения, и люд в них ехал простой, хотя, проходя вдоль состава, Володя видел и спальные вагоны. Видимо, проводник специально покупал дешевые билеты, чтобы они своей одеждой не выделялись среди остальных пассажиров. Ехать все время сидя было утомительно, хотелось прилечь и вытянуть ноги, но приходилось терпеть неудобство Поезд прибыл в Гетебург почти в полдень. Владимир уже утомился и хотел есть. Проводник тоже был не из железа, поэтому они сразу пошли в кафе и взяли по две порции отварной рыбы с приправами. Одна порция была просто уж очень мала, да и кусочки хлеба просвечивали насквозь, но в желудке разлилась приятная сытость. После обеда проводник сразу повел его в порт. К причалам, где стояли военные корабли, не пропускали часовые, но им туда было и не надо. Мимо пассажирского причала проводник прошел, не останавливаясь. Надо полагать, он знал, что делал. В дальнем углу гавани располагался торговой порт с высокими кранами, с ящиками и бочками на причалах, со складами. Проводник жестом дал понять, чтобы Владимир оставался стоять на месте, сам же пошел к пароходам. Найти нужное судно было сложно. Мало того, что оно должно было идти в нужном направлении, Да еще и старпом должен был взять Владимира на борт. Может быть, пассажиром, а может, матросом. И главная проблема была в отсутствии документов. Проводника не было долго. Часа три-четыре. Володя подумал, не сбежал ли он. Хотя сам он с проводником еще не расплатился. Наконец, тот вынырнул из-за штабеля с досками и махнул призывно рукой. — Шип! — по-английски сказал проводник. — Ну, корабль! Это и так понятно. За этим суда и шли. Проводник жестом показал, как работать лопатой. Брать из кучи и бросать. кочегарам берут, догадался Володя. а Вайс? Почему-то по-немецки спросил он. Найн. Мони? Деньги? Найн. Брод. И показал, как будто он ест ложкой. Ага, тоже понятно. Берут за еду. Он платить за перевозку не будет, поскольку берут кочегаром, но и ему тоже не будут. Володю это устраивало, и он кивнул. Они прошли в совсем уж дальний угол порта, на самый конец причала. Там стояло судно под аргентинским флагом, ржавое, давно не крашеное. На палубе громоздились ящики и бухты с канатами. Никакого вахтенного утрапа не было. Проводник остановился и жестом показал. Деньги. Владимир отсчитал ему 300 крон, как говорил олов Проводник кивнул, и пошел по трапу на судно. Володя за ним. Господи, это же не судно, а корыто! Как оно держится на плаву? Везде мусор. Палубу не драйли, наверное, со дня спуска судна на воду. Проводник завел его в маленькую каюту Старпома. Тот сидел за столом перед кучей накладных на груз. В каюте было накурено. Перед Старпомом стояла бутылка виски, из которой он периодически отхлебывал. — Привел кочегара! — по-английски сказал проводник очень хорошо пусть идет машинное отделение скажет что я послал но предупреждаю пусть работает на совесть иначе вышвырну за борт володя и проводник вышли в коридор